Глава одиннадцатая Город огней Огни города Энни нашлась через час В кабаке на соседней улице Она играла в покер с молодыми офицерами Делая вид, что ни слова не понимает по Совсем пьяная, несчастная, в промокшей фиолетовой шубе, Энни выглядела до того жалко, что один из мальчишек позволил себе отчитать Штефана, что девочка бегает по улицам и плачет, а за ней никто не следит. Энни, мигом заговорив пока кайзерстатски начала лепетать, что эти чудесные господа напоили ее бульоном и предложили проводить домой. Штефан с трудом удержался от того, чтобы вывести ее из трактира за ухо. «Энни!» «Ты же взрослая женщина!» — горько восклицал он, патетически размахивая руками. Знал, что иначе она его просто не поймет. Но все, понимаю. Даже грызню, понимаю. Но убегать-то зачем?» «Вы же ругать меня будете, месье доши, всхлипнула она, и Штефану еще сильнее захотелось вести ее домой за ухо. Удержала его не человеколюбие, а мысль о том, какое нелепое это будет зрелище при их разнице в росте. они же из-за меня подрались». «Они подрались, потому что Эжен – дурак», – вздохнул он, хотя ему очень хотелось считать по-другому. «Но ты бы хвостом поменьше крутила». «Но, мсье, доши вы платите мне за то, чтобы я крутила хвостом». С этим тоже было трудно спорить. Энни была из тех женщин, кто с детства научился безупречно разыгрывать сложную комбинацию. Она была такой нарочитой дурочкой». что многие считали ее коварной притворщицей и опасались с ней связываться. На самом деле Энни была еще больше дурочкой, чем казалось, и сохраняла от многих бед ее только реноме-интриганки. «Скажи, милая, где ты умудрилась намочить шубу?» «Меня из окна какая-то тетень...» Энни подавилась тетенькой, сообразив, что перед ней уже не подкручивающие усы парни в мундирах. «Сука старая, облила!» Штефан, вздохнув, снял пальто и молча отдал ей. Бегать по морозу в свитере становилось доброй традицией. «А вы не боитесь, что Эжен и к вам приревнует?» Слабо улыбнулась она. «Ко мне не приревнует». «Почему же?» «Потому что я старый, злой и хорошо стреляю. Хватит, Энни!» «Давай договоримся. Скажи, тебе нравится эта работа?» «Конечно, мсье Надоши, я...» «Давай тогда ты будешь крутить хвостом только на арене, хотя бы пока у нас выступление». «Ну, мсье Надоши, видишь ли, милая...» «Сводить за сутки синяки очень дорого», — доверительно сообщил он. «А синяки теперь у половины труппы. Не удивлюсь, если Готфриду придется еще и мороки на лица накладывать. А это очень-очень плохо». Готфрид не всесилен, мази стоят денег. К тому же, чем больше магии в выступлении, тем меньше оно впечатляет. Понимаешь? Не нравится зрителям фальш. Магией-то можно что угодно показать. Уже приелось. «Видишь, я с тобой разговариваю как со взрослой». «Умной женщиной!» «Давай ты машери ею и побудешь, а я постараюсь сделать так, чтобы мы все сохранили свою работу, хорошо?» Энни кивнула и взяла его за руку. Рука у нее была теплая, и Штефан с нежностью подумал, какое же хорошее у него пальто. Эжен сидел за столом у окна и пытался есть, едва приоткрывая рот. Половина лица у него была скрыта объемной белой повязкой. Его истребиный нос, который нравился женщинам, главная зрительницам, голубые глаза, сохраняющие странное мечтательное выражение, не сочетающееся с его злодейской хищной внешностью, все сейчас отекло, заплыло, перечеркнулось тонкими бинтами. Штефан смотрел на его лицо, и ему казалось, что бинты складываются в слово «расходы». Он отпустил Энни, махнул хозяину, чтобы принес чай, и сел напротив Эжена. «Это мазь Хезер?» — спросил он, показывая на повязку. Эжен кивнул. «Горькая? Мешает? Мне, когда рыло так начистили, не до еды было. Но помню, что мазь горчит». Эжен снова кивнул и отложил вилку. Он смотрел настороженно, словно ждал, что Штефан в любой момент снова выхватит револьвер. Ему действительно не хватало револьвера. Но он искренне верил, что плох тот руководитель, кто не может без оружия договориться с подчиненными. А говорить, ты можешь? Могу! Невнятно просипел Эжен. Штефан долго разглядывал его, пытаясь выбрать лучшие слова, и в конце концов нашел самые правильные. Тогда скажи мне, ты дурак? Он никак не мог понять, почему еще недавно слаженная команда рассыпалась в один миг. Ведь он, Штефан, не был пришлым человеком. Много лет вел дела-антрепризы, руководил всем, что не касалось творчества. С уходом Томаса он пытался не лезть в то, в чем не понимал, но безупречно выполнял административную работу. Себе он жалования не выписывал уже три месяца, на последние деньги выслал труппу из страны перед революцией, чтобы никому не пришлось карабкаться на заборы и рваться на пароходы. А вместо благодарности артисты начали умирать, строчить кляузы и калечить друг друга. К его удивлению, во взгляде Эшена он увидел отражение собственных мыслей и искреннее раскаяние. «Простите, мсье Надоши», — просипел он. «Я извинюсь перед Энни». Хозяин поставил перед Штефаном кружку и пузатый чайник, укутанный темно-красным колпаком. Пару минут Штефан молча наливал и пробовал чай. прислушиваясь к ровному теплу, растворяющему поселившийся в легких огонек, Недолеченная марлистская простуда не спешила снова разгораться. «И перед сетной», — наконец уточнил Штефан. Эжен только мотнул головой. «Знаешь, у нас есть поговорка...» — Штефан откинулся на спинку. «На ваш язык переводится примерно «седина в чуб, булавка в задницу». «Я не знаю, как ты вообще сидишь, Эжен». «Она от меня уйдет», – растерянно пробормотал он. «Про нас в газете писали год назад. Заметка называлась «Любовь на лезвии ножа». Штефан хотел огрызнуться, что во флёр, видимо, настолько скучно, что у газеты строчат такие заметки, но придержал замечание. Вспомнил, что в публичных домах флёр «любовью на лезвии» иронично называли отношения девушек с престарелыми любовниками. Никогда не знаешь, из-за какого неосторожного движения все сорвется и какой раз может стать последним. — Слушай, Эжин, вы вроде можете что угодно делать, даже посуду за мой счет в кабаках колотить. Здесь Штефан слукавил, потому что разбил штраф на несколько частей и вычел из жалования нарушителей. — У вас не хватает? — он проглотил слова мозгов и совести. — Чувство так-то не устраивать диверсии перед представлением. — Мсье Надоши. «Это непростая страна, Эжен. Здесь другие законы. И в каждой деревне свой закон. Для приезжих артистов без имени плохое место, а одиночка здесь, скорее всего, будет побираться, а потом в корчах сдохнет от голода и мороза. Понимаешь, о чем я?» «Да», — Эжен опустил взгляд. Штефан даже удивился такой покладистости, без него же ни один скандал не обходился. Не так уж он и сильно по морде получил. «Говорят, красный перец хорошо помогает». Штефан потер переносицу, пытаясь задавить разгорающуюся головную боль. «А еще шалфей и молочай. Как отыграем? Я тебе отгулы дам. Решай свои проблемы, а можешь в запой уйти. Много отгулов дам. Сейчас надо работать». «Да, мсье доши так же тускло ответил Эжен. Штефану хотелось взять его за грудки и хорошенько потрясти». Убедиться, что он действительно понял, что можно сосредоточиться на представлениях, стерве Вижевской, явлеве, очках, на том, что действительно имеет значение, а о чужих проблемах с молодой любовницей не думать. Но гордиться своей дипломатичностью ему нравилось больше, поэтому он продолжал сверлить забинтованную переносицу Эшена злым взглядом, словно пытаясь прочитать его мысли. «Штефан, можно вас?» — позвал с лестницы Готфрид. Он бросил быстрый взгляд на Эжина и кивнул. Уже поднявшись, Штефан обернулся. Эжен медленно поднял вилку и поднес к рту. Никакой еды на вилке не было. — Я как раз хотел к вам зайти, — он обернулся к Готфриду. Тот выглядел паршиво. Он все это время был с Эжином и, видимо, был причиной его апатии. — Как вы себя чувствуете? Сможете завтра выступать? — Хочу почувствовать себя похуже. «Я изучал пластину, нашел кое-что интересное, но решил без вас не трогать». Хотелось огрызнуться, отчитать Готфрида за то, что тратит силы на ерунду, а еще пойти и утопить проклятые очки в проруби, надев их на НЭС. Но Штефан не стал. С самой встречи с Вежевской у него брезжила идея, еще не оформившаяся в полноценный план, и для этого нужно было исследовать очки». Готфрид был прав. Сначала была только боль. Рваный ворох черного отчаяния с лезвиями, краями, грызущими сознание. Штефан даже не сразу понял, какая это боль, физическая или душевная. Но через несколько секунд стало ясно. лишь Грец только узнал какую-то ошеломившую его новость. Он стоял на коленях, посреди пустой темной комнаты, вцепившись в волосы и раскачивался взад-вперед, пытаясь вытолкнуть из горла застрявшие слова. А потом он поднял глаза и увидел человека, стоявшего у окна. Виндлиш-грец тяжело опирался на подоконник и по его лицу, напоминающему сейчас комок холодного белого теста, частыми каплями стекал пот. «Я... не знал...» «Не знал, клянусь!» – прохрипел он, протягивая к Штефану руку. Разобрать на ком очки было почти невозможно. Сознание человека напоминало пульсирующий клубок образов и эмоций. Все это путалось, вздрагивало и перемешивалось, не давая разобрать, в чем суть. Человек протянул руку к газете, лежащей на полу между ним и Виндлиш-Грецием. – просипел он, скребя по холодному шершавому газетному листу. «Я... не хотел», — с сожалением произнес Виндлиш Грец. «Не знал, что так будет». А потом мир вспыхнул красным и погас, оставив только холодную темноту. Штефан медленно снял очки. Голова болела, но как-то непривычно. Казалось, что раскаленную, изогнутую проволоку прижали к переносице и закрепили на затылке. Что это такое? Хрипло спросил он. Кажется, ваш чародей застрелил женщину, тихо ответил Готфрид, закрывая глаза ладонью. Женщину? Да. Вспомните руку. И еще я видел юбку. Серую с широкой черной лентой по подолу. В Хаергат. «Такие носят швеи в цехах», — припомнил Штефан. «А газету вы разглядели? Поняли, в чем дело?» «Нет», — с сожалением ответил он. «Что-то настолько ужасное, что ни одной внятной мысли не разобрать». «Как он вообще заставил женщину в таком состоянии надеть очки?» «Думаю, она надела их до того, как узнать. Ваш фотограф сказал, что повредил пластину». «Скорее всего, поэтому записи сохранились обрывками. Или Виндлиш Грец умел резать, что записывал, и оставлял только какие-то куски. Или пытался уничтожить какие-то записи», — задумчиво предположил Штефан. «Кажется, тут, кроме искусства, еще и знатная куча дерьма». «Бросьте! Грязь и искусство вообще невозможно разделить, уж вы-то должны знать», — фыркнул Готфрид. «С вашего позволения, я собираюсь в местную библиотеку. Нужно узнать, есть ли у них старые подшивки по Хидвараш. Узнаем, что там было. Скорее всего, поймем, что натворил ваш чародей». Штефан рассеянно кивнул, но сразу спохватился. «Только сначала прогон». «Разумеется. Может, вы попытаетесь что-то вспомнить? Все-таки вы там жили». «Мне было десять лет, когда я уехал», — развел руками Штефан. Поморщился от кольнувшей боли. Вытащил иглу. К тому же, я потом ходил к специалисту, ну, знаете-ка... В общем, меня Хезер заставила, нехотя признался он. В Кайзерстате тогда все с ума сходили по душевным расстройствам. Врач сказал, что дети, пережившие потрясения, часто забывают прошлые годы. А вы... Штефан Он хотел спросить, может ли Готфрид помочь, но тут же понял, что не позволит чародею касаться своей памяти. Нет. Годфрид понял, что не договорил Штефан. Менталисты иногда устраиваются в жандармерии и особые отделы, но очень редко. Велик риск свести человека с ума. «Поэтому людей пытают», — фыркнул он. Готфрид кивнул. «Пытки реже заканчиваются безумием. Но если тут как с вашей радостью, то разве...» Если человек вам позволит копаться у него в памяти, это же не будет вторжением?» «А вы позволите?» — усмехнулся Готфрид. Штефан поморщился и закрыл глаза. Боль не отступала. «Мы раньше давали представления для детей, не в попаться общелон, уцепившись за ассоциации с навязанной радостью и представлениями, на которые надо идти с открытой душой. и зарабатывали больше. Но тогда развлечений было меньше. Может, имеет смысл...» «Сейчас дать ряд детских представлений», — поддержал смену темы Готфрид. Штефан представил, как Нэс с Инмаром раскрашивают лица цветным гримом, надевают яркие хламиды и идут колотить друг друга проклятыми бутафорскими молотками и жонглировать мячиками. А Эжен будет закидывать Энни плюшевыми собачками, благо в реквизите был целый ящик. Штефан даже не помнил, для какого номера они были нужны, только что Томас потом дарил их детям. Томас набирал другого рода артистов, с сожалением, сказал он, все еще наслаждаясь фантазией о мячиках и собачках. «Но если хоть что-то пойдет не так, нам с Хезер придется ездить по школам и интернатам, показывать ее канареек и дрессированных крыс, а мне – мухлевать в бридж с престарелыми тетушками в клубах». «А вы умеете?» – улыбнулся Готфрид. «Вы не верите, сколько всего я умею делать с картами?» Слабых менталистов, негодных к военной службе, часто нанимают в игорные дома. Они помогают подогреть азарт. Мы втроем можем открыть неплохой бизнес. Штефан представил Хезер в костюме-крупье и Энни, разносящую напитки. Представил постоянные драки, разборки из-за алкоголя и наркотиков, ежевечернюю поножовщину и мечтательно вздохнул. Какая спокойная у него могла быть работа. Его размышление прервал стук в дверь. «Я только что отобрала Уэж на водку», заявила Хезер, заходя в комнату. «Давай его все-таки уволим». «Готфрид как раз предлагает открыть казино». «Хорошо, что ты пришла. Хочу кое-что проверить. Выйди в коридор, оставь открытой дверь и стой у стены, ладно?» «Готфрид, а вы встаньте к окну и давайте проявим следующую запись. Голова все равно уже болит». Хидварш не зря называли городом фонарей. Штефан метался по улицам пьяный и растерянный, пытаясь найти хоть одну темную подворотню. Спокойную, тихую подворотню, где не будет сотен огней, окружающих его сейчас. Фонари стояли вдоль дороги. Старые, газовые, краснорыжие. Над каждым крыльцом висел фонарь. Синие, белые, зеленые и желтые, разных размеров и форм. фонари устанавливали на крыши, превращая каждый дом в маяк, выставляли их в окна, зажигали под вывесками. В Хидвараш редко видели солнце, ночи были ранними и темными, а дни туманными. Может поэтому, а может потому, что городу нечем было похвастаться, кроме заключенных в разноцветные стеклянные панцири огоньков, в Хидвараш и не нашлось ни одной проклятой подворотни, где можно было бы собраться с мыслями, подумать, понять, что делать дальше. Фонари гнали его, словно псы. Воздух, холодный и сырой, падал в легкие, давящий тяжестью. Штефан мерз и одновременно обливался потом. Ему было страшно, тяжело. Он отвык столько ходить, а алкоголь уже затихал в крови, короткая передышка заканчивалась, и жалящий ворох мыслей снова поднимался, кусал воспаленное сознание. Под каждым фонарем висели объявления, бросающие ему в лицо слово «эпидемия». Это было так странно. Улицы, полные людей, света и голосов, и сухие казенные листовки, которыми оклеили весь город, если бы он не знал, что это вовсе не простая эпидемия, что у нее есть совершенно... «Вот засранец!» — расстроенно воскликнула Хезер. «Снял очки, даже не додумав. Хренов интриган!» Штефан хотел сказать об испорченных записях, но решил объяснить позже. «В Хидварэш была эпидемия?» — с сомнением спросил Готфрид. «Нет, я помню там что-то другое. Кажется, связанное с убийствами». «Не было там ни эпидемий, ни маньяков», — без особой, впрочем, уверенности ответил Штефан, вытаскивая иглу. Он вдруг вспомнил дни перед отъездом, вернее не сами дни, а ощущения: тянущуюся скуку, смутную тревогу, нарушение порядка. Кажется, родители действительно сидели дома, причем они целыми днями сидели в комнате, там же ели и спали, хотя в их распоряжении был пустой дом. Нет, я точно помню, в хидвараж был какой-то скандал, но его быстро замяли. Туда собирались посылать чародеев для расследования. «Наш преподаватель уже собрал вещи и дал нам огромное задание на тот случай, если его не будет, но никуда не поехал». «Очень интересно. А зайти-то мне можно?» – недовольно спросила Хезер. «Да, конечно», – спохватился Штефан. «Ну-ка, скажи мне, когда смотришь на расстоянии, есть разница?» «Небольшая, вроде. Надо еще несколько раз попробовать посмотреть вблизи, а потом на разных расстояниях, но, кажется, разница есть». «Паршиво», вздохнул Штефан. «А еще эта штука не работает сквозь стены, к счастью. Представляешь, что бы началось, если бы в соседней комнате Несс вдруг почувствовала себя старым толстым мужиком, которому не нравятся фонарики?» «Она актриса, ей полезно», фыркнула Хезер. «Пусть расширяет репертуар. Кстати, Анес, Давайте поговорим о завтрашнем прогоне». Прогон начался после обеда. Все утро Штефан перепроверял декорации и снаряды, матерясь и поминутно хватаясь за нагрудный карман. Все-таки в театрах выступать было неудобно. К счастью, именно в этом театре нашелся подходящий зал с овальной сценой и сидениями, расположенными полукругом. Эта полуарена тоже доставляла много проблем, зато у нее был люк, позволяющий показать вступительный фокус. Они с Готфридом сели в первый ряд, чародею было удобнее колдовать из зала, а Штефан собирался смотреть глазами зрителя самых дорогих мест. Хезер на входе отобрала у него револьвер. Зал на мгновение погрузился во тьму, а потом зажглись прожекторы, золотые и красные. Разделили сцену на полосы. В единственном пятне белого света стояла Хезер в белом сюртуке. Она улыбалась пустому залу так, будто он был полон ее старых друзей, с которыми они долго были в разлуке. Штефан решил, что обязательно поверил бы ее искренней улыбке и очаровательным улыбчивым лучиком морщин, если бы не знал, что она читает про себя за упокойную колыбельную. Хезер была умница, правда он совершенно не понимал, что она говорит. Она повторяла текст на гардарском. Готфрид объяснял ей, как ставить ударение, и, судя по одобрительному выражению на его лице, ее акцент был не слишком чудовищным. Пока она говорила, появилась Энни, таща за собой тяжелый стул с высокорезной спинкой. Как только Хезер делала паузы, она останавливалась и, игриво подмигивая залу, прижимала палец к губам. Ради гордарской публики она сменила любимый черно-белый костюмчик с красным галстуком-бабочкой на изумрудно-зеленый, обшитый стеклярусом. Прошлый Штефану не нравился, потому что она в нем была похожа на халдейку, а новый, потому что в нем она была похожа на елку, а он сильно сомневался, что елки вызывают в жителях Гордарики хоть какие-то теплые чувства. И раз уж на то пошло, елки ему тоже не нравились. Стул Энни поставила посреди сцены прямо над люком, уселась и стала преданно разглядывать спину Хезер, подперев щеку рукой. Номер, ради которого притащили стул, Штефану, конечно, тоже не нравился. Он считал его глупым и устаревшим. Его давно украли, и если на чистоту, Томас тоже его украл. Но фокус с исчезающей женщиной был одним из немногих, которые Хезер показывала хорошо, поэтому выбирать не приходилось. Сначала Хезер пыталась прогнать Энни, а она, вцепившись руками в стул, упрашивала позволить ей остаться. Наконец Хезер сдалась... согнала ее со стула и расстелила под ним газету, показав ее залу. Газета была напечатана на куске резины, и Томас всегда говорил, что в том, чтобы выдать резину за газету, и заключался главный фокус. Энни вернулась на стул, и Хезер набросила на нее покрывало, подмигнув залу и прижав палец к губам. Энни должна была нажать на специальный рычажок на спинке стула. Сидение проваливалось, она сползала под сцену, а как только люк закрывался, возвращалась обратно. Штефан выбил по подлокотнику нервную дробь. Как-то прошлая ассистентка умудрилась застрять в люке, к счастью, на репетиции. Ему казалось, что он тогда проявил чудеса сдержанности и дипломатичности. Но Хезер сказала, что девочка два дня плакала, ничего не ела и пила слабительное. Хезер сдернула покрывало и показывала залу пустой стул с расстеленной газетой, картинно вытирая обшлагом лоб. Энни тоже была умница, и Штефан думал, что надо выгнать жена, а ее оставить. Следом шел еще один глупый номер. Канарейки, которых наконец выпустили из клетки, должны были повторять мелодии, которые насвистывали выбранные зрители. Подсадку использовать не требовалось, потому что заколдованные птички действительно повторяли что угодно. Номер нужен был, чтобы Нес и Инмар успели подготовиться, а единственное его очарование было в милых птичках, которыми управляла милая ведущая. Штефан много раз спрашивал у Томаса, что милого в безголовой женщине, но тот так и не смог объяснить. Несс с Синмаром показывали номер, который повторяли потом многие цирки, но для того, чтобы он работал как надо, нужны были талантливые разнополые актеры-близнецы, иначе выходила блеклая подделка. и специальный многослойный грим, секрет которого Томасу удалось сохранить. Они выходили на арену в одинаковых мужских костюмах и одинаковом гриме. Оба начинали ухаживать за Энни, а она делала вид, что не замечает, что их двое. Все трое молчали, а Хезер подыгрывала им на пианино. Так простая комедия положений превращалась в юмористический перформанс. По крайней мере, так говорил Томас, а Штефан говорил, что «людям бы попроще». В один момент Инмар подскочил к Нес и рванул ворот ее сюртука, тут же распавшегося на цветное платье с оборками. Сердце пропустило удар. «Штефан, вам дурно? Вы как будто сейчас в обморок упадете». В голосе чародея звучало искреннее участие, но Штефан различил издевательские нотки. «Сюртук, знали бы вы, сколько стоит такой костюм! Но это ведь часть номера!» Там крючки или что-то такое? Да, но когда вижу, как он дергает, каждый раз как серпом по яйцам. Они пропустили момент, когда Нес вслед за сюртуком снимала первый слой грима, одним движением срывала мужское лицо и улыбалась залу искрящимися золотом губами. Дальше начиналась Не Незатейливая, основанная на шутках про секс и насилие, Больше всего Штефана удивляло, что эту часть номера тоже ставил Томас. Иллюзионист со своим безупречным воспитанием и вкусом умел поразительно вульгарно шутить. Сетна выступал перед Эжином, и это был первый раз, когда Готфриду пришлось колдовать. Хезер, объявив номер, спрыгнула со сцены и села рядом. На этот раз, тоже в угоду гордарской любви к роскоши, он покрыл лицо плотным золотым гримом, только глаза и уголки губ подчеркнул черным. Алый сюртук с золотым шитьем был велик ему в плечах. Это был костюм шталмейстера, который когда-то носил Штефан, и ему не нравилось, что сюртук не успели подшить. Сетна ничего не говорила, и Хезер молча стояла в стороне. Он раскидывал руки, распуская над ареной тающих серебристых бабочек, рисовал в воздухе огненные морозные узоры, несколькими взмахами хлыста написал Кротград над краем арены. Судя по тому, что пламя было не только зеленым, но и синим, и серебристым, в последний момент на пламя все же решили накладывать морок. «Слишком много магии», — шепнул Штефан. «Нет ощущения живого пламени». «Смотри», — улыбнулась Хезер. Пламя расползлось по тонкому каркасу, на несколько секунд развернув за спиной сетны огненные крылья. Честные, рыжие. не подкрашенные ни магией, ни химией. Он взмахнул руками, и крылья осыпались, оставив дорожки пепла на арене и взвесь дыма в золотых лучах прожектора. «Как у Томаса с тигром», — довольно пояснила она. «Настоящее после фальшивого эффектнее смотрится». «А Эпифанч?» «Он видел, сказал, что номер замечательный, и что в Гордарике знают о запрете, но если номер замечательный, можно...» Он сказал что-то положить. Короче, кажется, ему все равно. Последним выступал эжен Штефан заметил, что лицо у него почти в порядке, и чуть ли не впервые за прогон был по-настоящему доволен увиденным. Раньше номер Эжина и Энни был скорее чувственной метафорой, чем адреналиновым аттракционом. Штефану, как и остальным мужчинам в зале, нравилось, как извивается на белом круге красивая смуглая девушка, Вздрагивая и приподнимая бедра каждый раз, когда нож с тихим стуком вонзался в дерево, сначала у краев, а потом все ближе и ближе к Энни. Последние два попадали в кольца ее сережек. Но этот номер раздражал женщин. К тому же при всем уважении к Томасу Штефан не всегда был согласен с его эстетством и любовью к метафорам. И так понятно про что номер метателя ножей и молоденькой ассистентки. Поэтому Штефан настоял на том, чтобы вернуть в номер то, что составляло его изначальную суть. Колесо осталось белым, но теперь Хезер вращала его, ускоряя темп с каждым броском. И сейчас он смотрел, как крутится колесо, подсвеченное красными и золотыми лампочками по краю. Они мигали в строгом порядке и темпе, создавая впечатление, что колесо вертится гораздо быстрее, чем на самом деле. Гудфрид сидел, откинувшись на спинку кресла, И чуть приподняв руку над коленом, легкий морок, размазанная по белому колесу зеленая тень. И вот уже колесо крутится так быстро, что не различить силу этой девушки. Она стучат все чаще, и на каждой рукояти распускается иллюзорный алый цветок, разбрызгивающий кровавые искры, словно каждый бросок последний. Штефан знал, что за все время, что они вместе... Эжин лишь несколько раз поцарапал Энни. Знал, что у него не трясутся руки, что он метает ножи почти 30 лет. Но каждый раз, когда вслед за стуком воткнувшегося лезвия расцветало алое пятно, он забывал, как дышать. Потому что еще он знал, что 10 лет назад Эжин убил ассистентку. Наконец колесо остановилось. Эжен помог Энни спуститься. Хезер снова завела какую-то бодрую дружелюбную чушь, а Штефан достал из за манжеты платок и вытер лоб. Готфрид вдруг наклонился к нему странно ухмыляясь. А знаете, Штефан, за сюртук-то вы испугались, не намного меньше.